Глава 23 Войдя в резиденцию с заднего входа, я оказалась в той части здания, где обычно не ходят господа королевских кровей. Здесь все простенько, без лепнины и золотых изысков. Наверняка в этом крыле здания обитают слуги. Неуверенно пройдя вперед, я учуяла запах свежей сдобы и чего-то мясного. Похоже, на ужин будут пирожки с мясом. Один пролёт, второй. О! Краем глаза я заметила выходящую из комнаты служанку с полными руками продуктов. В большой коробке она тащит морковь, картофель и ещё бог весь что. Такая хрупкая девушка, но под такой огромной ношей даже не прогнулась. Они бы им тележки выдали, что ли. Когда служанка скрылась за поворотом, Я прошмыгнула в ту самую комнату, из которой она вышла. Склад продуктов. Я поёжилась, ведь температура здесь очень низкая. Эдакий холодильник размером с помещение. Всюду полки и коробки с едой. Овощи, фрукты, зелень, мешки с мукой. Я прошла дальше, и в этой части склада нашлось мясо, но здесь же и температура гораздо ниже. Где здесь вино? пришлось побродить по этому гигантскому холодильнику, прежде чем в самом дальнем углу я нашла, наконец, рай алкоголика. Полка размером со стену, до потолка заполненная бутылками вина. М да, конец света обитателям резиденции не страшен, здесь хватит выпивки до конца времен. Аверденская. Подойдя к полкам, я досадливо припомнила, что не умею читать. И как мне отличить, Нужное элитное вино от дешёвого порошкового. Может, здесь, как в супермаркетах, продукты подороже кладут на самые верхние полки. Отсюда мне видно, что бутылки на той самой полке и вправду какие-то особенные. На них яркие синие этикетки. На свой страх и риск я подкатила к полке стремянку и взобралась на неё. «Ой!» В тот момент, когда я потянула руку к бутылке, раздался испуганный писк от двери. Повернув голову, я увидела молоденькую служанку. Ту самую, которая выходила отсюда с коробкой овощей. «Добрый день!» – улыбнулась я ей, стараясь снять возникшее напряжение. «Девчонка смотрит на меня с таким ужасом, будто она слона здесь увидела. А не подскажете?» «Аверденская на какой полке хранится?» Самым доброжелательным тоном поинтересовалась я. По-прежнему, глядя на меня как на восьмое чудо света, девушка махнула рукой в сторону. Посмотрев туда, куда она указывает, я увидела шкаф с закрытыми дверцами. «А-а!» крякнула я и вернула бутылку с верхней полки на место. Шкафчик с дорогим этиловым спиртом оказался даже не заперт. Я спокойно открыла его и начала набирать бутылки одна за другой. Сколько там сказал выпить мой новый друг? Литр в сутки? Но ведь Демиас не будет пить вино литрами в одиночестве, как какой-то Ему нужна будет компания. Впрочем, как он там будет принимать лекарства, это не мое дело. Как итог, я набрала полные руки бутылок и потопала на выход, под изумлённым взглядом служанки. Она посторонилась, но вслух ничего не сказала. В общем-то, её можно понять. Вряд ли до сегодняшнего дня хоть кто-то из женщин таскал вино прямо со склада, да ещё в таких количествах. И всё-таки для меня это слишком тяжёлая ноша. Не дай бог уроню и разобью драгоценное пойло. Простите, а у вас не найдётся тележки? Спросила я у девушки. «Т «Тележка?» Заикаясь, она вздрогнула так, будто я сказала, что убью ее. «Довести все это», — потрясла тяжелыми бутылками я. Тележка нашлась. Та самая, в которой по дворцу развозят завтрак. Положив свою добычу на тележку, я накрыла все честно наворованное и покатила ее по коридору. Бутылки звенят на каждом повороте, но пока, Никого из знакомых я не встретила. Сейчас главное, чтобы на пути мне не встретился мой жених-утопленник. Наконец, я доехала до той части резиденции, где размещаются участники турнира. Снова на стенах появилось позолота, а тележка перестала дребезжать. Теперь она катится по мраморным полам, а не по дощатой поверхности. Раз я умудрилась через ванну подслушать разговор, Элли и Демиаса, значит, их покои рядом с нашими. И как же мне объяснить Элли, что я принесла ее жениху литры выпивки? Не знаю. Но я намерена объяснить Демиасу все или почти все. В конце концов, нам нужно просто поговорить. Я чувствую, что оборотень меня поймет. Тук-тук. Осторожно постучала в дверь к чужому жениху застыла, прислушиваясь к тому, что происходит там. Раздались неспешные мягкие шаги. Секунда, и дверь открыл Демяс, живой и относительно невредимый. Даже фингала под глазом нет. Значит, они с Ментасом порычали друг на друга и разошлись. Привет, дружески улыбнулась я. Есть минутка? Увидев меня, оборотень вытаращил глаза. Похоже, он ожидал увидеть кого угодно, только не меня. Элиза будто не поверил своим глазам Демиас. Он выглянул в коридор и посмотрел по сторонам, будто решил, что я пришла не одна. «Ты одна?» – он посмотрел на меня с сомнением. «Не совсем», – хитро улыбнулась я и откинула краешек салфетки, прикрывающей драгоценное лекарственное пойло. При виде бутылок у оборотня расширились его жёлтые глаза. Он выкатил их на меня, будто увидел впервые. Есть серьёзный разговор, попыталась объясниться я. Дэм снова перевёл изумлённый взгляд на тележку. "Очень серьёзный, как я посмотрю", хмыкнул он. "Проходи. Очень интересно, что такого важного ты хочешь мне сказать?" Оборотень снова скосил глаза на тележку и отошел в сторону, приглашая меня войти внутрь. «А где Элли?» Я окинула взглядом небольшую гостиную. Она примерно втрое меньше той, в которой обитаем мы с Ментосом. Уехала к отцу. Огорошил меня оборотень, запирая дверь. «А что?» «Вы с ней поругались?» Осторожно уточнила я. Но в душе порадовалась, что подруга так удачно уехала. Не будет нам мешать. В ответ Демиас лишь фыркнул «Разве с ней можно поругаться?» Тепло улыбнулся он. «У нее дела. Она же не привязана ко мне». «Так, Элиза». Демиас бросил настороженный взгляд на тележку. «Что происходит?» «Тебе честно?» Осмотревшись, я повернулась к оборотню. Он одет в домашние штаны и простую рубаху с коротким рукавом. Так просто, без изысков. Большие сильные плечи затянуты в тугую ткань. В оборотне чувствуется сила и какая-то неоттесанная дикость. Даже перебинтованные руки и тот факт, что он заметно хромает на одну ногу, не умаляют этого впечатления. «Если ты хочешь просто выпить со мной, не нужно придумывать никаких предлогов», Демиас обескураживающе улыбнулся. «До Ментоса ему далеко». Но есть в этой ухмылке что-то хищное и притягательное. «Неужели я похожа на выпивоху?» – оскорбилась я. «Никогда не питала пристрастия к алкоголю и не собираюсь начинать». «Тогда зачем это?» – он взглядом указал на тележку. «Это всё тебе», – призналась я, внимательно наблюдая за его реакцией. Э значит, я похож на выпивоху?» Демиаст ткнул себя пальцем в грудь.